сам себе доктор. Виталий Куковякин. Вода исцеляющая. Какие бывают ванны? Лечебное действие ван зависит от температуры воды и площади воздействия на тело. По температуре воды ванны делятся на холодные, теплые, контрастные, с повышающейся температурой повышающиеся ванны. По площади воздействия на полные и частичные или местные ванны. Холодные ванны – Улучшают кровообращение, в частности ускоряют венозный отток и усиливают кровоснабжение внутренних органов, тонизируют нервную систему и стимулируют обмен веществ. Теплые ванны расширяют кровеносные сосуды кожи, усиливают потоотделение, способствуют более быстрому выведению токсинов из организма. они расслабляют, успокаивают и поднимают настроение. Контрастные ванны тренируют сердечно-сосудистую систему, регулируют кровообращение, Успокаивают и закаляют. Ванны с повышающейся температурой или повышающиеся ванны оказывают умеренное влияние на организм. Полные ванны. Полная ванна, при которой человек погружается в воду по шею, нагружает сердечно-сосудистую систему гораздо сильнее, чем любая частичная ванна. Холодная ванна, когда температура воды не выше 18 градусов. Великолепное профилактическое средство простудных заболеваний. Увлажните холодной водой грудь, спину и лоб и немедленно погрузитесь в ванну. Через 3-10 секунд быстро выходите из нее. Чтобы согреться, подвигайтесь или полежите в постели. Внимание! Ванну можно принимать только при отсутствии заболеваний почек, мочевого пузыря и пояснично-крестцовой области. Теплая ванна. Температура воды 36-38 градусов. Погрузитесь в воду по шею на 10-20 минут, затем медленно встаньте, выполните холодное полное обмывание или обливание и отдохните в постели полчаса или час. Ванна успокаивает, расслабляет, улучшает сон, восстанавливает умственную и физическую работоспособность, уменьшает боли в суставах, улучшает их подвижность, оказывает благотворное действие при менструальных и климактерических недомоганиях. Показано при физических и нервных перегрузках, депрессивных расстройствах, нарушениях сна, ревматических болях и артрозах. Процедуру нельзя принимать без разрешения врача при сердечно-сосудистых болезнях, варикозном расширении вен, гипотонии. Внимание: при большом учащении сердцебиения, головокружении, потемнении в глазах следует уменьшить уровень воды и наложить холодный компресс на сердце. Ванна на три четверти. Вода покрывает тело до грудных сосков. Обычно применяется теплой. Техника выполнения, показания и противопоказания такие же, как и у полной ванны. Переносится легче, чем полная ванна, поэтому ее рекомендуют пожилым людям. Полу ванны. В воду погружается нижняя часть тела. Вода доходит до реберной дуги или пупка. Холодная полуванна, температура воды 14-18 градусов. Наполните ванну водой примерно на 30 сантиметров. Медленно войдите в нее, положите руки на края ванны. Сядьте и вытяните ноги или опуститесь сначала на колени и сядьте ягодицами на пятки. Время процедуры в начале 6-10 секунд. Постепенно ее длительность можно увеличивать до одной минуты. После ванны, не вытираясь, стряхните ладонями воду, оденьтесь и согрейтесь, интенсивно подвигавшись или сразу лягте в постель. Ванна поднимает настроение и освежает. Она усиливает кровообращение, закаляет и укрепляет организм. Ее целесообразно применять при переутомлении, нервном перевозбуждении, проблемах с засыпанием и бессоннице, варикозном расширении вен, для снижения кровяного давления, при перегреве. Также она помогает при опущении органов подчревья у женщин, благоприятно действует при желудочно-кишечных заболеваниях, в частности, вялом кишечнике, и, как писал еще Кнайп, при задержке стула и полноте. Внимание! Холодную полуванну нельзя принимать при воспалении мочевого пузыря, раздражении седалищного нерва, предрасположенности к спазмам сосудов, ревматических заболеваниях, воспалениях кишечника, кровотечениях, а также при зябкости, ознобе и холодных ногах. Теплая полуванна. Температура воды 36-38 градусов. Рекомендуется только для согревания, а также людям, на которых теплая полная ванна действует слишком сильно. Время процедуры 10-15 минут. После ванны выполните холодное обмывание или обливание нижней части тела. И отдохните в постели. Повышающаяся полуванна. Температура воды 36 градусов. Наполните ванну водой примерно на ширину ладони. Сядьте в нее и вытяните ноги. Начинайте медленно доливать горячую воду. Повышайте температуру в течение 15-30 минут до 39 градусов или немного выше. Максимум 40-42 градуса. После ванны можно выполнить холодное обливание от бедер, затем отдохнуть в постели. Ванна расслабляет, снимает боли при ишиосе. Рекомендуется при начинающихся и затихающих инфекционных болезнях и при подагре. Назначается как патагонная процедура, которая завершается сухой упаковкой в постели. Сидячие ванны. Вода покрывает ягодицы, живот до пупка и бедра до половины. Верхняя часть тела и ноги находятся вне ванны. Холодная ванна. Температура воды до 18 градусов. Во время ванны с верхней части тела одежду можно не снимать. Стопы должны лежать на теплой подстилке. Время процедуры 6-20 секунд. После процедуры промокнуть полотенцем область лобка и слегка смахнуть ладонью остальную воду. Одеться. Подвигаться для согревания. Или отдохнуть в постели около часа. При проведении процедуры в обычной ванне поставьте в нее табуретку с широким сиденьем или положите на края ванны специальное сиденье, на которое кладут ноги. Под голову подложите надувную подушку и полотенце. При погружении вода должна покрывать живот не выше реберной дуги. Процедура помогает при хроническом запоре, метеоризме, геморрое, язвах желудка и кишечника хронических воспалениях в малом тазе. Внимание! Ванну нельзя принимать при склонности к прострелу, заболеваниях мочевого пузыря и органов подчеревья, катаральном цистите. Теплая ванна. Температура воды 36-39 градусов. При выполнении процедуры в обычной ванне расположитесь в ней, как при холодной сидячей ванне. Накройте верхнюю часть туловища пуловером или одеялом, и укутайте ноги. Можно поместить поперек ванны несколько реек и положить на них теплое одеяло. Время процедуры до 20 минут. Затем следует холодное обмывание или обливание нижней части тела и отдых в постели не менее получаса. Ванна стимулирует кровообращение, снимает спазмы мочевого пузыря и кишечника, улучшает состояние кожи. Рекомендуется при боли в области крестца, цистите, и гиперстезии мочевого пузыря, простатите, аденоме простаты, кишечных и почечных недугах, анальной экземе и трещинах, анальном зуде, вагините и других гинекологических заболеваниях, псориазе. Внимание: при проблемах сердечно-сосудистой системой необходимо проконсультироваться с врачом. Контрастная ванна. Схема процедуры такая. 5-10 минут теплая сидячая ванна с температурой воды 36-38 градусов, затем 5-30 секунд холодная сидячая ванна с температурой воды до 15 градусов. В домашних условиях тепло на холод меняют только один раз. Холодную ванну можно заменить холодным нижним обливанием. После процедуры протереть область лобка, слегка стряхнуть с тела оставшуюся воду, одеться и согреться либо в постели, либо быстро подвигавшись. Ванна стимулирует кровоснабжение органов брюшной полости, оказывает благоприятное воздействие на печень, желчный пузырь, желудок и кишечник, почки, мочевыводящие пути и гениталии. Ее целесообразно принимать при запорах, метеоризме, недугах климактерического периода. Повышающаяся ванна. Во время процедуры надо тщательно укутаться, как при теплой сидячей ванне. Начальная температура воды 33-35 градусов. Повышается в течение 15-20 минут до 39 градусов. После процедуры сделать холодное обмывание или нижнее обливание. Вытереться до суха и 30 минут отдохнуть в постели. Ванна стимулирует кровоснабжение и снимает спазмы. Ее целесообразно применять при запорах, цистите, раздраженном мочевом пузыре, камнях в мочеточниках, спазмах кишечника почек и мочевого пузыря, колики, при анальных трещинах, простатите, болях в крестцовой области, менструальных недомоганиях, аминореи и олигаминореи. Ее можно использовать в качестве потогонного средства до начала потоотделения с последующим потением в заранее прогретой постели. Внимание! При декомпенсированном легочном сердце повышающую сидячую ванну применять нельзя. Ванны для рук. Согнуть руки в локтях под прямым углом и погрузить в воду до середины плеча. Холодная ванна. Температура воды 10-18 градусов. Процедура выполняется только с теплыми руками. Продолжается до наступления ощущения холода или боли. Обычно полминуты или минуту. После ванны надо слегка стряхнуть воду с рук, надеть одежду с длинными рукавами и сделать гимнастику для рук. Ванна оживляет кровоснабжение, нормализует низкое и высокое кровяное давление, снижает частоту сердечных сокращений, улучшает сон, закаляет, освежает и бодрит. Она эффективна при депрессии, нервозности, усталости, физическом и психическом истощении, неврогенной тахикардии, учащенном сердцебиении и покалывании в сердце без органической патологии. Внимание! Процедура противопоказана при спазмах кровеносных сосудов. При органических болезнях сердца, стенокардии и болезни Рейно ее можно принимать только с разрешения врача. Теплая ванна. Температура воды 35-38 градусов. Время процедуры 15-20 минут. После ее окончания руки вытирают. Ванна оказывает спазмолитическое действие на бронхи, легкие и сердце, разгружает сердечно-сосудистую систему, Способствуют выведению мокроты, улучшает подвижность суставов рук и оказывает противовоспалительное действие на кожу. Внимание! Обязательно разрешение врача при лимфостазе, лимфории на руках и при высоком кровяном давлении. Контрастная ванна. Для выполнения процедуры требуются две емкости. Сначала руки погружают на 5-10 минут в емкость с теплой водой 36-38 градусов а затем на 5-30 секунд с холодной водой, не выше 18 градусов. Так делают 2-3 раза, заканчивают процедуру холодной ванной. Ванна тренирует сосуды, стимулирует кровообращение и стабилизирует вегетативную нервную систему. Она также рекомендуется при нарушении кровоснабжения рук, хронически холодных руках, при гипотонии и первой стадии артериальной гипертонии, головокружениях, переутомлении, неврозах с вегетативно-сосудистой дисфункцией. Процедура также помогает при артрозах суставов рук, хронических микозах рук, переостите в области руки, дисгидратической экземе на кистях. Внимание! Ванна противопоказана при спазмах сосудов, стенокардии и любых органических болезнях сердца. Повышающаяся ванна. Начальную температуру воды около 33 градусов, В течение 15-20 минут поднимают до 39 градусов. После процедуры надо вытереть руки до суха и отдохнуть в постели 30-45 минут. Ванна расширяет сосуды рук, головы, груди, улучшает кровоснабжение сердца. Рекомендуется при истинокардии, сердечной недостаточности, вазомоторных головных болях, бронхиальной астме, бронхите, инфекциях верхних дыхательных путей нарушениях артериального кровоснабжения ног. Внимание! При лимфостазе или лимфарее на руке, параличах и болезнях вен на руках, процедуру можно проводить только после консультации с врачом. Ванны для ног. При этой процедуре вода покрывает ноги выше середины икр. Холодная ванна, температура воды 12-18 градусов. Процедуру принимают только с теплыми ногами. Время ванны 15-60 секунд. После ее окончания надо стряхнуть с ног воду, надеть теплые носки и согреться ходьбой или лежа в постели. Ванна улучшает кровоснабжение ног, укрепляет иммунитет, нормализует сон, уменьшает отеки, приносит облегчение при усталых ногах и варикозном расширении вен, нередко помогает при головной боли и носовом кровотечении. Внимание! Ванну нельзя принимать при острых инфекциях мочеиспускательных путей, нарушениях коронарного и артериального кровообращения, при склонности к спазмам, при остром воспалении седалищного нерва, а также зябкости, ознобе, аллергии на холод. Теплая ванна. Температура воды 35-39 градусов. Продолжается 10-15 минут и заканчивается короткой холодной процедурой. Ванна улучшает кровообращение, успокаивает, нормализует сон. Полезна при хронических инфекциях верхних дыхательных путей, слабом иммунитете, запорах, чрезмерной потливости ног, хронически холодных ногах, при долечивании растяжений, ушибов. Внимание! Процедура запрещена при воспалительных процессах на стопах и голенях. Без разрешения врача ее не следует принимать, при варикозном расширении вен и воспалениях сосудов. Контрастная ванна. Для процедуры требуются две емкости с теплой водой 36-40 градусов и холодной до 18 градусов. Сначала ставьте ноги в емкость с теплой водой на 5-10 минут, а потом с холодной на 10-15 секунд. Так делайте 2-3 раза. В завершении стряхните воду, наденьте шерстяные носки, подвигайтесь или согреться лежа в постели. Ванна тренирует сосуды, нормализует терморегуляцию, закаляет организм, стабилизирует вегетативную нервную систему, помогает при начинающейся простуде и улучшает сон. Внимание! Ванну нельзя принимать без разрешения врача при спазмах кровеносных сосудов, сильных варикозных расширениях вен, склонности к флебитам. Повышающаяся ванна. Погрузите ноги в ванну с температурой воды 33-35 градусов и, медленно доливая горячую воду в течение 15-20 минут, доведите температуру воды до 39 градусов. Вытрите до ноги и 15-30 минут отдохните в постели. Ванна обеспечивает быстрое местное прогревание, усиливает кровоснабжение органов брюшной полости и верхних дыхательных путей. Рекомендуется при инфекциях мочеиспускательных каналов, начинающейся простуде, хронических воспалениях гайморовых и лобных пазух, хронически холодных ногах, вазомоторных головных болях, слегка повышенном кровяном давлении, спазмах сосудов и менструальных недомоганиях. Внимание! Ванна противопоказана при отеках ступней, варикозных расширениях и воспалениях вен, сердечных недомоганиях, сильных нарушениях артериального кровоснабжения, сопровождаемых болью в состоянии покоя. В заключение хочу привести слова великого водного доктора Себастьяна Кнайпа. Тот, кто сможет понять силу воздействия воды и сумеет применить ее самыми разнообразными способами, будет владеть таким лечебным средством, которое не сможет превзойти ни одно лекарство. Конец статьи.